Глава двадцатая. Сан-Франциско, Калифорния. Шварцман сидела в небольшой комнате, наблюдая сквозь зеркальное стекло за тем, как Хелл и Хейли допрашивают Кена Мейси. Хелл придвинул через стол, помещенную в пластиковый файл, салфетку. «Мы нашли это в мусоре жертвы». Кен Мейси уставился на него непонимающим взглядом. «На нем ваши отпечатки», — объяснил Хелл. «И вино из квартиры жертвы». «В ее мусоре?» Повторил Мэйси. Он выглядел несчастным. Шварцман тоже чувствовал себя несчастной. Это наверняка была какая-то ловушка. Или все-таки... Вы что-то выбрасывали на кухне жертвы? Нет, меня даже не было на кухне. Кен потер лицо. Мы с Фишером приехали вместе. Сестра ждала в вестибюле, вся в ужасе. Она проводила нас наверх, в квартиру, и мы вошли в спальню. Я действовал по инструкции, проверил пульс, а Фишер тем временем вызвал помощь. Затем мы вдвоем проверили лестничную клетку и вернулись в вестибюль, где ждала сестра жертвы. Фишер отвез ее в больницу, а я остался на улице ждать подкрепления». Хейли и Хел переглянулись. Анна решила, что они понимают друг друга с полувзгляда, в отличие от нее самой. Интересно, они ему поверили? Лично одна да. Глаза Кена буквально полезли на лоб, челюсть отпала, как будто он испытывал сильный прилив адреналина. Он выглядел искренне шокированным. Конечно, будь Мэйси виноват, он был бы готов к этим вопросам. «Мы проверили ваше патрулирование в тот вечер. Вы с Фишером разделились примерно на час». «Да, так и было». «Что довольно необычно, правда?» — уточнила Хейли. «Да, и в конце концов это оказалась какая-то подстава». Шварцман поморщилась от этих слов в виде как паник Мэйси. Вялость его трапециевидных мышц выглядела подлинной. На притворство это не похоже. «Подстава?» — повторил Хэл. «Мне позвонили из диспетчерской и сказали, что Фишер нужен в районе Бэй и Тейлор, где произошла авария с травмами. Я должен был высадить его и поехать в другое место. Адрес был на Вальеху, где улица упирается в тупик перед Монтгомери. «Звонок поступил по радиосвязи?» — спросил Хэл. «Нет, вообще-то на мой сотовый». «Но со служебного номера?» — уточнила Хейли. Мэйси вновь съежился на стуле. Он был с неизвестного номера, что показалось мне странным, но звучал как звонок из диспетчерской. «В том смысле, что голос был знакомым?» — вновь уточнила Хейли. Анна давно научилась опасаться неизвестных номеров. Каждый звонок на ее телефон был подозрительным. Кен же был другим, доверчивым. Одно из качеств, импонировавшее ей в нем больше всего. Но он был копом. Ему полагается знать о таких вещах, как левые звонки. Ей было больно видеть, как его допрашивают. Не знаю, был ли он мне знаком. Там много операторов. Просто он звучал, как обычный голос. Да и в самом звонке не было ничего странного. Шварцман видела, как он пытается копнуть глубже. Ей хотелось уйти, но она не могла отвести взгляд. «Давай, Кен, покажи им». Он делал свою работу. «Разве они этого не видят?» Анна никогда не была свидетельницей допроса, и это вызывало дискомфорт. Им хоть капельку стыдно за то, что они допрашивают одного из своих. «Нет, конечно, нет. Это их работа. Они обязаны задавать трудные вопросы». «Так ты отправился по этому адресу?» – спросил Хел. «Да, я высадил Фишера и поехал прямо туда. Это был магазин, и я предположил, что случился взлом. Прошел по периметру, проверил двери и окна на предмет проникновения». Потом проверил соседние здания. При этом пару раз позвонил в диспетчерскую, чтобы узнать, что это за код. И что они сказали тебе? В первый раз они позвонили офицерам, отвечающим на этот адрес, и попросили перезвонить, если будет что-то новое. Я так понимаю, никто не перезвонил, — саркастическим тоном предположил Хел. Кен следовал должностным инструкциям. Ничего странного в звонке не было, и он отправился по указанному адресу. Его обманули. Хейли и Хел наверняка это понимали. «Нет», — признался Мэйси. Шварцман, наблюдавшая за лицом Хелла, заметила лёгкое покачивание головой. «Интересно, это он с досады или думает, что Кен лжёт?» «Трудно сказать». «И вы снова позвонили в диспетчерскую?» «Всего я звонил три раза. Никто не знал, зачем я поехал туда. Я подумал, что это просто какое-то недоразумение». Анна почувствовала, как в горле у неё застрял комок. Вряд ли это недоразумение или случайная ошибка. Это было похоже на план. План Спенсера. Интересно, Хейли и Хэл это поняли? Неужели они не подумали, что за всем этим тоже стоит Спенсер? Но с какой стати? И зачем ему подставлять Мэйси? Грудь Анны словно сжала тисками. Она подумала о том, как столкнулась с ним на улице, о случайности той встречи, но это было уже после убийства. «Неужели это тоже происки Спенсера?» «Нет, невозможно. Она вышла из квартиры по собственному желанию. Кен ее не приглашал». «Я убедился, что признаков взлома нет, и позвонил Фишеру», продолжил Мэсси. «Он заканчивал на месте аварии, поэтому мы подъехали к конусам ограждения и ждали, пока приедет эвакуатор, а затем вернулись на свой участок». «Где вы ужинали в тот вечер?» «Мы не ужинали. Жена Фишера упаковала ему сэндвич». Он поделился со мной, и я откусил немного, но тут нас вызвали на место убийства. Хейли и Хэл снова переглянулись. На коленях у Анны зажужжал телефон, звонила мать. Она уже звонила до того, как позвонил Хэл, после того, как позвонила доктор Хан. У вас рак. Инвазивный лобулярный рак правой груди. Инвазивный рак. Анна ответила на звонок, чувствуя, как глаза наполняются слезами. У нее был рак. и ей позвонила мать. Её мать знала. Она не была наедине с раком. Шварцман вытерла слёзы тыльной стороной ладони. «Откуда мама могла знать? Может, ей позвонил доктор? Нет, это невозможно, она не могла знать. Тогда почему звонит?» «Мама?» «Ой, Аннабель, я так рада, что это ты. Я звонила раньше, но не услышала на записи твой голос», задыхаясь, сказала мать. Шварцман выпрямилась в кресле. «Если б не рак». «Я даже не знала, твой ли это номер. О, Господи, а что, если бы это был не твой номер? Ты вечно меняешь номера». Анна меняла номер трижды за семь с половиной лет, и каждый раз Спенсер через несколько месяцев уже знал, как связаться с ней. «Это я, мама. Это мой номер». «У меня рак груди, мама». Ей так отчаянно хотелось сказать эти слова, поплакать вместе с матерью, чтобы та обняла ее и сказала, что все будет хорошо, все будет хорошо. «Здравствуй. Это я, мама. Это...» Ей расхотелось услышать свое имя, произносимое вслух. У Аннабель Шварцман был рак, у Аннабель Шварцман был муж, который ее не отпускал. Аннабель Шварцман была слабой и доверчивой, по сути, ребенком, Маленькой девочкой, потерявшей отца и вышедшей замуж за первого мужчину, который обратил на неё хоть какое-то внимание. Она больше не хотела быть Аннабель Шварцман. «Слава Богу!» — воскликнула мать. «Что такое, мама? Что произошло?» «Мне только что позвонила полиция по поводу Авы, Аннабель». Анна представила статную женщину с глазами отца. «Тётя Ава? Боюсь, она... Ава». Ава умная и отзывчивая, та, на кого ей хотелось быть похожей, с кого Анна брала пример. Дом Авы, где Анна проводила каждое лето до окончания седьмого класса, когда ее перестали отпускать дольше, чем на несколько дней, так как в этом возрасте девочек начинали приобщать к обществу, были котельоны и вечеринки, еженедельные уроки в загородном клубе, посвященные манерам и этикету, Эти вещи, по мнению её матери, были решающими для её будущего успеха. Отец уступал желанию своей жены. «Что случилось, мама?» «Она умерла, Аннабель». Воздух как будто исчез из комнаты. Внутренности перетекли в желудок и лёгкие. Анна не могла дышать, не могла говорить. «Нет, нет, нет, нет». Она покачала головой, пытаясь вдохнуть. По лицу снова покатились слёзы. Нет, вырвалось из ее груди. Это случилось в пятницу, но я уезжала в Саванну на выставку садоводства и узнала об этом лишь сегодня утром, когда вернулась домой. Полиция пришла прямо в дом, чтобы сообщить мне. Слезы потекли сильнее. Анна думала об Аве буквально вчера. Она планировала позвонить ей. Что остановило ее? Почему она не позвонила? Она так часто думала о своей тете, так хотела увидеть ее, пожить в ее доме на Митинг-стрит. Но всякий раз ее что-то останавливало. Незримый внутренний голос велел ей ждать, пока не разрешатся проблемы со Спенсером. Лишь после этого она сможет снова вернуться домой. И вот теперь уже слишком поздно. А вы больше нет. Как? О, боже, я даже не знаю, с чего начать. Полицейские нашли моё имя в её адресной книге, ведь у Авы не было своей семьи. У неё были только мы, Белла». Услышав прозвище, данное ей Спенсером, Анна вздрогнула. Как часто Спенсер видел её мать, чтобы отравлять ей мозг своим ядом. «Как скоро ты сможешь быть в Чарльстоне?» Шварцман инстинктивно вцепилась в основание стула. «Нет». «Что значит нет?» «Ни за что». «Она не поедет. Никогда и ни за что. Я не могу приехать, мама. А я говорю, что ты должна. Она твоя родственница, Аннабель. Тетя. Сестра твоего отца». Шварцман боролась с желанием накричать на мать. «У меня рак. Мой муж – злодей. Аннабель». Мать не слушала ее жалоб на Спенсера. Никогда. «У меня работа, мама. Я слишком занята». «Ты каждый день имеешь дело со смертью других людей, но не хочешь взять несколько дней отпуска из-за смерти близкого человека?» Анна не ответила. Она никогда не пропустила бы похороны отца и не могла представить себе, как пропустит похороны Авы. Но на похоронах ее отца была Ава, женщина, которая была ей ближе всех на свете, единственная женщина, любившая ее отца так же сильно, как она сама. Мать тоже любила отца, но она любила его за то, что он заботился о ней, за то, что он ее любил. По крайней мере, так Анне всегда казалось. «Подумай сама, как огорчился бы твой отец, услышав что ты якобы не можешь взять на работе пару отгулов, чтобы помочь похоронить его родную сестру», — сказала миссис Шварцман своим фирменным, не допускавшим возражений тоном. Анна вздохнула. Ей стало стыдно. Стыд — любимый инструмент ее матери. И главное, такой действенный, ведь она никогда не разочарует отца. Пальцы, державшие телефон, дрожали. Она не поедет. Её отец знал, почему она не могла. Но это была Ава. Милая, добрая Ава. Как она могла не поехать? Хотя бы ради того, чтобы увидеть её в последний раз, прикоснуться к тому, что осталось от любимой тёти. Как могло случиться, что она никогда больше не увидит Аву? По крайней мере, похоронив её... Она подвела бы некую черту, выполнила бы свой долг. Анну поглотило ужасное чувство потери. Авы больше нет. Почему она не звонила ей? Почему не позволила себе опереться на тетю? Разве не этого хотела Ава? «Анна Большварцман строго произнесла мать. Анна прочистила горло. «Прости, мама. Не могу поверить, что вырастила дочь, которая пропустит похороны родной тетки. Кстати, тут тебя ждет масса дел». «Как ты думаешь, кто унаследует дом Авы? Ее вещи? Что я должна делать? Это ведь твоя работа?» «Унаследует дом в Чарльстоне». У Авы больше никого не было. Она крепко обнимала Анну на похоронах отца. Взяла с нее слово, что та приедет к ней. Старый дом на Митинг-стрит, в котором жили бабушка и дедушка Анны. Дом, где она пряталась после выкидыша, планируя закончить медицинский факультет. как ей хотелось остаться там надолго. Если б только Спенсер не был так близко. Но теперь без Авы, что ей делать с домом в Чарльстоне? Мать издала невнятный звук, было что-то еще, что-то, чего она не говорила. «Мама, ты должна знать, что она...» Миссис Шварцман как будто подбирала слова. «Ее смерть не была естественной». «Не была естественной?» — повторила Анна. Мать ничего не ответила. Раздался звуковой сигнал, звонили по другой линии. «Мама, ты хочешь сказать, что ее убили?» «Ненавижу это слово». «Убили». «Аву убили». Горе пульсировало, словно по нему пробегали электрические волны. «Спенсер». Прижав телефон к уху, Анна подтянула колени к груди и попыталась сжаться в комок, как будто тем самым могла оградить себя от новой реальности, заставить ее исчезнуть. Но реальность никуда не делась. Есть ли лучший способ заставить ее вернуться в Южную Каролину, чем убить любимую тетю? «Позвони мне, как только забронируешь билет, Аннабель. Сию же секунду, как только сделаешь это». «Мама, ты не слушаешь, я не...» Но линия была мертва. Ее мать бросила трубку. Шварцман прижала телефон к груди и какое-то время держала так. У нее рак груди. Из-за нее погибла молодая женщина. Ава мертва. из-за нее. Она потеряла Аву. Они даже не успели попрощаться. Будет ли Спенсеры дальше убивать людей, пока она не вернется домой? Будет ли выбирать жертву из числа тех, кому она не безразлична? Стоит ли бороться с ним? Она может прекратить борьбу. Вернуться домой и остаться со Спенсером. Пусть он занимается ее раком и ее операциями. Она готова жить в желтом аду. По крайней мере, Тогда никто не пострадает, пока будет длиться эта игра. Но в конце концов, она наскучит ему. Он устанет от жены, которая не может быть идеальной. Он просто задался целью вернуть ее. Если она уступит, то он станет победителем. Если она вернется домой, возможно, он просто разведется с ней. Ведь что им еще остается? По телу пробежала дрожь. Все эти годы Анна боролась за то, чтобы сбежать. Она врач. У нее своя жизнь, и она не вернется в Южную Каролину. Спенсер не может вынудить ее это сделать. Рак — это несмертный приговор. В отличие от поездки в Южную Каролину, вот это действительно конец. Неужели, по его мнению, погибло мало людей? Интересно, кто будет проводить вскрытие Авы? Или оно уже сделано? Анне хотелось быть там, чтобы посмотреть и убедиться, что ничего не упущено, чтобы присматривать за ней. В комнате для допросов Хейли, Хелл и Мэйси встали из-за стола. Они закончили. Шварцман пропустила конец допроса, но, судя по лицу Мэйси, все будет в порядке. Однако ей в любом случае придется соблюдать дистанцию. В ее жизни не было места ни для кого. Рак и тень Спенсера были ее единственными спутниками. Анна выскользнула из комнаты наблюдения и нырнула в туалет в конце коридора. Заперлась в кабинке и постаралась взять себя в руки. У неё есть время разобраться во всём. Она могла бы пойти в морг, но сейчас от неё там не будет никакого толка, поэтому лучше почитать про рак и способы его лечения. Затем она позвонит в полицейское управление Чарльстона, выяснит, что случилось с Авой, и составит план игры. Она, как всегда, будет двигаться вперёд, но сначала отдаст себе утро и постарается отвлечься, решая простые жизненные задачи. Забрать из химчистки пару брюк, пополнить на рынке съестные припасы. Можно купить чашку кофе, почитать газету, выполнить мелкие домашние дела. Если ей повезет, это займет пару часов. Шварцман прошла по коридорам, не встретив никого из знакомых, и вышла на улицу, сразу же испытав желание оказаться в умиротворяющей тишине морга. На небе наконец-то сияло солнце. Лестница, ведущая в отделение, была мокрой, в воздухе пахло недавним дождем. «Доктор Шварцман!» К ней подбежал запыхавшийся Кен Мейси. «Я рад, что поймал вас. Хелл сказал, что вы наблюдали за допросом». Анна ему верила. Возможно, было бы легче наоборот, но она верила. Не то чтобы это что-то изменило, но теперь всё было иначе. «Спасибо, что были здесь», — сказал Мейси, сверляя её взглядом. Анна не выдержала и отвернулась. «Не стоит», — сказала она и полезла в сумочку, чтобы найти ключи от машины. «Я ничего не делала». «Неправда». Он потянулся к ее свободной руке, той, что лежала на ремешке сумочки. Шварцман застыла на месте. «Спасибо», — сказал Кен, мягко сжимая ее руку. «Надеюсь, вы позволите мне в знак благодарности угостить вас ужином». «В этом нет необходимости». «Я и не говорил, что она есть. Я напишу вам позже, на неделе». Анна не сказала ему «нет». Ей понравился их ужин. Неужели он был менее двух дней назад?» Как же сильно все изменилось с пятницы. Кен зашагал назад в здание. Даже после допроса его походка оставалась легкой и уверенной. Было видно, что он не потерял бодрости духа. Мейси обернулся, не избавляя скорости, и улыбнулся ей. Он ей нравился. Стоя одна на лестнице, Анна не могла избавиться от неловкого ощущения, что она у всех на виду устроила сцену. Но когда огляделась, то увидела просто людей, каждый из которых занимался своим делом. Одни куда-то шли по своим делам, другие на ходу строчили смс разговаривали по телефону или курили. Бездомный просил денег у группы женщин, которые собрались неподалеку от входа. Шварцман была для них незаметной, силуэтом в окружении темных теней. Она вновь повернулась к зданию. Сама мысль о морге и ожидающих ее телах дарила чувство умиротворения. Морг... Единственное место, где ей по-настоящему спокойно.